Глава 6. Теперь оба конца этой улицы перегорожены железными барьерами, и их днём и ночью охраняют вооружённые охранники. Здесь, в доме номер 22, жил Франсуа Миттеран до того, как его выбрали президентом Франции. Улица Бьевр сужается, следуя легкому изгибу реки, протекавшей здесь много веков назад, а потом расширяется среди высоких и темных домов, вплоть до светлого и открытого пространства набережной Турнель и Сене. Когда давным-давно здесь, в здании старинного галантерийного магазина мы открыли офис Либре, то дома, казалось, были настолько разрушены, что вот-вот упадут -вот અદૂત В унику жили арабские мигранты, которым всё время угрожало выселение. Они вывешивали за окна свою разноцветную одежду, а тёплыми весенними и летними ночами были слышны их песни, зуны, в ней словно молитва в мечети. Тот, кого теперь так тщательно охраняют полицейские, тогда уже жил здесь в большом отремонтированном доме номер 22. Так как перспектива президентства была ещё очень смутной, он спокойно гулял вечером по улице со своей собакой, как один из нас, одетый так как ему хотелось в шляпе с широкими обвисшими полями в костюме с удобными карманами, куда он мог согнув пополам положить купленную на углу газету, в длинном красном шерстяном шарфе, чьи концы свободно развевались на холодном ветру. Он был похож на росейного профессора был их време Будущий президент Митеран иногда коротко махал рукой в ответ на приветствия соседей. Далина Волосова парикмахер, чья парикмахерская, находившаяся напротив офиса Либры, всегда была полна дыма и песен мая 1968 года, хиппи, битлс и рок-музыки. армянского сапожника, забиравшего нашу почту, когда мы уезжали, арабов, предлагавших в открытом рядом ресторане под бумажными гирляндами жирный кускус, очень сладкие белые от муки пирожные и люкёры с анисом, завсегдатаев местечка, которых мы называли кафе монстров, вечно красных, жирных, шатавшихся от вина, всегда слегка оборванных и ругавших друг друга глухими голосами. Хуан Гэйти Соло никогда не видел будущего президента Франции, и уж тем более двух клошаров, всегда сидевших в начале улицы. Он никогда не видел ни бутылки, которую они зажимали между ног, ни кокетливого голубого пера, воткнутого в красную шляпу одного из них, ни тем более гераний, распускавшихся с неожиданной пышностью в грязных окнах, выходивших на улицу. ничего этого Хуан не видел, так как всё своё внимание он с поразительным упорством отдавал проекту, поглощавшему в то время всё его внимание. журналу, который должен был объединить всех литераторов, писавших на испанском языке. Хуан одержимый, но не так, как это бывает с сумасшедшими, он полон стойкого, тайного и упорного рвенья муравьёв, когда ими овладевает прихоть перетащить что-то лепесток, кусок хлеба, кусочек фольги, который кажется слишком великим для их размеров и сил. Вы бы немедленно его заметили, если бы сидели где-нибудь на террасе кафе, увидели, как он быстро проходит перед вами в своём сером руком, словно в сутана костюме, как будто с чужого плеча, с набитым бумагами портфелем. Возбуждённый своим равной с маленькой головой, с длинными напряжёнными ноздрями, как будто нос завёл его туда, куда требовала в тот момент его одержимость. У Хуана всегда есть что-то, что он судорожно сжимает, что будоражит его застенчивость, лишает сна, то, что гонит его на улицу, заставляет ездить на метро из одного конца города в другой. торопливо говорить по телефону на его бурном рваном французском языке с горьким акцентом испанского консьержа. Когда он запускал свой журнал, то смог получить финансовую поддержку от тогда неизвестной нам дамы с аристократическим именем, которое нам так и не удалось запомнить. Она уже была меценатом газеты Жана-Поля Сартра и манифеста Расана Расанде. А кроме того, не больше, не меньше, была наследницей боливийских потиньо королей Олова. Воспользовавшись постановкой пьесы Карлоса Фуэнтеса на Авиньонском фестивале, Фуэн смог собрать там группу самых влиятельных романнистов, представителей латиноамериканского бума: самого Фуэнтеса, Гарсиа Маркеса, Картасара и Варгаса Льосы. Я не думаю, что кто-нибудь из них уделял особое внимание этому журналу. Но в то же время у них не было причин возражать. И таким образом, благодаря фестивальной атмосфере, а может быть, и вину и братским чувствам, сближавшим их всех в тот момент, и, конечно же, благодаря алиха радочному упорству Хуана, они дали зелёный свет этому проекту. Я знаю, что Габоя не интересуют журналы, конгрессы, симпозиумы, благочестивые проекты, направленные на объединение, устроенные в пользу. Но в данном случае он вызвался найти координатора для журнала и вспомнила Бамне о моём положении на Майорке, о моём скромном сос, отправленном в Барселону. И тогда же он предложил меня. Варгас Ильёс согласился, Картасер тоже. Кажется, единственное возражение исходило от Тактавио Пасса, тоже участвовавшего в этом проекте. Однако что он написал о том, что этот журнал, в создании которого он участвовал, попал в руки Гарсия Маркеса, или скорее друга Гарсия Маркеса, которому тот протежировал. Он был прав, но что же мешало другу, безусловно, большому поклоннику Пасса, сделать хороший журнал? По указанию Габа я отправился в Париж поговорить с Гейтисола. Когда я в первый раз пришел к Хуану в уже знаменитый дом номер 33 на улице Пуассаньер – Жарким августом, тянувшимся на пустых парижских улицах, словно воспаленная вена, он сразу дал мне стакан виски и быстро начал говорить, строча как из пулемета, как будто оправдываясь. «Сеньора, здесь нет, она мне говорила, а я не понимала, о какой сеньоре идет речь, мне казалось, что я пришел искать работу, которая еще не существует». Меня всегда забавляла резкая застенчивость Хуана, то, как он говорил, как смущался, как отводил взгляд, всегда отдавая вроде бы спокойный простой разговор до того момента, когда что-то смешное заставляло его трястись от смеха, а его карие глаза блестели как у поручного пожа. Я вышла за водо дома, не слишком поверив в этот журнал, зависевший от какой-то невероятной меценатки. Но через много месяцев, когда уже наступили холода, ко мне на Майорку пришло написанное напряжённым рваным почерком Хуана письмо, положившее конец моему уединению среди ласточек и олив и приведшее меня в Париж. Прежде всего, надо было посмотреть на присловутую сеньору. Он не назвал Альбину Дю Буаворе, по имени, а сказал синьёра. Так эта загадочная дама из семьи Потиньо и осталась для меня синьёрой, которую я, наверное, из-за тянувшейся за ней легенды о бывленной империи, наделял чертами, характерными для всех ледяных и отрешённых латиноамериканских аристократок, представляя себе её женщиной в возрасте, с хрупкой фигурой и седыми волосами, одетой в чёрное, с единственным бриллиантом на пальце. И поэтому, когда я пришёл в дом номер 102 по улице Баг, где на первом этаже трещали пи в машинке поднялся поведущий на верхний этаж лестницы и открыл дверь, на которую мне показали внизу. Я решил, что произошла ошибка, потому что там на кушетке лежала простуженная молодая, красивая, смуглая женщина с длинными волосами и большими сияющими глазами цвета шампанского, держа в руках пакетик с бумажными носовыми платками. Ты пленио сказала она по-испански с лёгким акцентом, но не французским и не итальянским, так как в нём не было ничего гортанного, и её голос звучал как мандалина. Альбина, одна из тех редких деловых женщин, если так можно назвать известного продюсера, сохранивших хрупкую и волнующую женственность, Всё её существо источает женственность, сказал мне однажды Гарсиа Маркес после того, как мы пообедали втроём. Это действительно было так, и я не знал, чем это объяснить: её латиноамериканское родословное или же её беззаботным детством, проходившим без трудностей и формирующих характер европейских женщин в индустриальном обществе? В первый момент она может показаться одной из тех дам, которые проводят часы перед зеркалом, покрывая ногти лаком или расчесывая волосы. На самом деле, наоборот, она активная женщина, свободно действующая в мире акул. У нее всегда назначено множество встреч, и она вечно спешит на самолет, но при этом умудряется сохранять свою женскую ауру. В первый раз, когда я увидел её простуженной на кушетке, а там мерии, в котором она жила, можно было догадаться столько по листочкам, приколтанным к стене её комнаты, к коробковым доскам, где она большими, невинными, удивительно женственными, в своей ясной непринуждённости буквами написала: "Позвонить Бриджит Бордо, четверг, встреча с Далоном и так далее". Я помню, что на её ночном столике лежали две чековые книжки. Она взяла одну из них и, разговаривая со мной на своём мелодичном испанском с пенными итальянскими вкраплениями, принялась большой шариковой ручкой подписывать все эти пустые чеки. Из нешум разговора я понял, что она имела тоже напряжённые романтичные представления о Латинской Америке, что и европейские левые, заворажённые прекрасными образами красивых партизан, погибших в далёкой сельве, образом Чегевары, песнями протеста, толпами, шагающими по улицам Сантьяго. Если мы едины, мы непобедимы. А с другой стороны, образами мрачных военных горилл, богачей ЦРУ. То есть для них это был мир, где можно было спокойно поставить перед собой прекрасную цель, не связанную с разочарованием в странах Восточной Европы. Альбина писала для Nouvelle Observation, репортаж из Боливии, в центре которого была смерть Че Гевары. украла со стола генерала, убившую его пулю, и почувствовала, естественно, как и все мы, печаль и ярость от этого убийства, предписанного высшими инстанциями ЦРУ и трусливо исполненного. И поэтому, когда к ней пришел Хуан, встревоженный, лихорадочно взбудораженный, так похожий на вечного испанского повстанца, и заговорил о журнале, предназначенном стать голосом раздробленных левых испанского мира, она, не задумываясь, согласилась оказать поддержку этому проекту. Она открыла счёт, положила на него много денег и теперь сидит на своей кушетке, подписала открытые чеки и попросила, чтобы я, уходя, передал их её секретарше. Когда вам понадобятся чеки, попросить у неё чек. Так всё было просто. Благодаря этой финансовой помощи журнал продержался примерно 2 года. Конечно, Альбина, племянница Симона Патинио по материнской линии, но вообще-то француженка по отцу, никогда и подумать не могла, что однные с таким искренним чувством деньги превратятся для сфоры халериков из ядовитых халевых интеллектуалов в гнусное золото Патинио, которое должно развращать людей. Так как она и не поставила перед журналом никаких условий, а журнал в первом же номере выразил свою поддержку Кубе, деятельности Альенде в Чили и его борьбе против империалистов, то во время моих поездок в Латинскую Америку я повсюду, особенно в странах Юга, встречал трясущихся апостолов, дурных поэтов, посредственных писателей, в глубине души умиравших от зависти к романистам Бума, поднимавшихся здесь и там на встречах и собраниях, чтобы выразить своё полное несогласие с коллаборационистской моралью журнала, произносится громким и грубым голосом с национальной дрожью, запятнанной товариществом и кровью балевийских шахтёров. Альбина ничего не понимала в их нападках. "Скажи мне", спросила она однажды изумлённо глядя на меня, "за что они на нас нападают? Разве мы все не левые?" Никогда я так сильно, как в тот момент, не чувствовал, как огромен Атлантический океан. Нет ничего сложнее, чем добиться согласия между объединёнными в одном проекте испаноязычными писателями, когда в дело вступают политические соображения. В феврале 71 -го года в Барселоне проходила встреча с участием Хулио Кортасара, Гарси Маркеса и Варгаса Льосы, которая должна была определить ориентацию журнала. Я присутствовал на ней и осознал тогда, что Картассер испытывал по отношению к журналу сдержанные чувства, явно из-за Куба. За месяцы, предшествовавшие выходу Либре, общение с Хулио оказалось наиболее сложным, а иногда и конфликтным делом. Я никак не мог понять тогда причину его резких поворотов и перепадов настроения. Иногда он приходил в меховой шапке с казачьей бородой и в казачьих сапогах, такой большой, что с трудом помещался в нашем крохотном усе. Приветствовал нас с огромной теплотой, и казалось, мы общаемся с гигантом, в котором есть что-то от излучающего дружелюбие и тепло ребёнка. Но под сахарным покрытием его приветствий слов неожиданно можно было наткнуться на твёрдый и горький миндаль необъяснимого недоверия, выражавшегося во все новых требованиях и условиях, выставленных в последний момент, и в постоянно присутствовавшей в скрытом виде угрозе выйти из состава редакции. Каждый его приход вызывал у меня усталость и уныние. Когда мы решали уступить всем его требованиям, он приходил с другими и выражал их так резко, как человек, возводящий препятствия только лишь для того, чтобы не доводить до конца разочаровавшее его дело». И вот после того, как мы внесли изменения в написанную Хуаном Гэйти Соло, передовую статью, чтобы сделать более явным его компромиссное отношение к Туану, к так называемому «революционному процессу на континенте», Фолио потребовал написать политическую декларацию, где бы открыто говорилось о поддержке кубинской революции. Многие из нас уже испытывали опасения и сомнения относительно реальных событий в этой стране, но безумный революционный миф мешал нам открыто их выражать – То, что было пережито, как в моем случае, или было рассказано нонконформистами или иммигрантами, в чьей честности не приходилось сомневаться, воспринималось нами не как феномен, присущий самой сути коммунистического режима, а как искажение, которое можно исправить силе, если воспользоваться теперь уже совершенно сгнившей формулой, помогавшей нам тогда скрывать или извинять все возможные жестокости, как простые дорожные происшествия. Среди всех писателей, сохранивших сентиментальную привязанность к Убинскому мифу, самым простодушным был Хульё наш дорогой Хулио Картасар. Один из его друзей в частной беседе назвал его тогда незрелым политическим старичком. На самом деле, в результате одинокой жизни, которую Хулио проводил среди книг и дисков, полностью отдаваясь скрытой от чужих глаз литературной работе, он пришел к согласию с революцией, с левыми и с сумерками социализма, испытывая при этом совершенно некритическое подростковое рвение. Похоже, что эту идеологическую корь, которой он заболел слишком поздно, Он во многом подхватил от своей второй жены Угны Карвелис. И наш его дорогой друг Арольда Ола, бывший в то время директором Пренса Латина и чем-то вроде постоянного связного с Кубой и политического консультанта Картаса. Я думаю, что Достоевского бы чрезвычайно заинтересовал такой персонаж, как Угня. В ней сложным и противоречивым образом воплотились бесконечные изгибы славянской души, страстное бремя молниеносно возникающих любви и ненависти, расчётливости и импульсивности, совершенно непонятных злости и привя Угна, защищавшая чешского писателя диссидента Кундеру, вопреки какой-либо логике, безоговорочно принимала все действия Кубинцев или во всяком случае жила в полном согласии с ними. Люди, отвечавшие за кубинскую культурную политику и группировавшиеся вокруг Дома Америки, были, конечно, довольны тем монопольным влиянием, которое они оказывали из Гаваны на латиноамериканских писателей и художников, и поэтому им совершенно не нравилось появление находившегося абсолютно вне их контроля, независимого интеллектуального центра вокруг нового журнала в Париже, подозрительно названного Либра. В то время Угне и Арольда оказывали огромное влияние на Хулио Огненное с её мрачной горячностью, иногда резко усилившееся под воздействием нескольких стаканов виски, и Арольда с его спокойным бразильским акцентом и привкусом симпатичного цинизма, лукавства, мягкости и юмора, характерных для интеллигентного человека, остающегося на плаву в рамках коммунистической системы. Если двое постоянно и терпеливо сеяли подозрение в новом саду политический неискушённого Картасера. Если можно объяснить его появление в нашем офисе на улице Бьевро, когда он приходил с таким подозрительным видом, как будто он находился в пещере у цыган, и требовал ещё чего-то нового, на что мне, по договорённости с Хуаном Гайтесола, приходилось соглашаться, чтобы не дать нашему журналу родиться со сломленным крылом. По требованию Хулио Картассера я написал политическую декларацию и ещё раз настил её теми стилями и типами, которые делают счастливыми определённых представителей многих левых континентов. Я помню, как вечером на втором этаже кафе «Де Флор» под постоянную болтовню пивших рядом с нами и чая гомосексуалов, которые разговаривали с оливистыми женскими голосами так возбужденно, как девушки, планирующие костюмированный бал, Холлио прочитал ее и одобрил, изменив всего два слова. Но, несмотря на эти почти незаконные попытки уступок, так называемое «дело подили» взорвалось, как граната в руках, до того, как вышел первый номер «Либре», и навсегда разделило испаноязычных писателей на два лагеря. Это яблоко раздора разобщило партии весьма прихотливо, непредсказуемо. С одной стороны остались Картасара, Гарси Маркес, а с другой Варгас Льоса, Фуэнтес, Симпрун и Гайтесола. Я впервые в жизни оказался не согласен с Габо в политическом вопросе. Всё началось с маленького сообщения, опубликованного в Монде, где говорилось, что кубинский поэт Берто Ападилья был задержан в гавани. «Подили» был не только одним из лучших кубинских поэтов, но для испаноязычных писателей, часто ездивших в Гавану и участвовавших в литературных конкурсах «Дома Америк», он был еще символом определенной независимости, может быть, из-за некоторой интеллектуальной дерзости, критического отношения к закостенелости важных артерий власти, особенно государственной безопасности, уже становившейся вездесущей и вызывавшей всеобщий страх. «Интеллигентный Подили» обожал провокации и театральное представление. В его главе, в глазах всегда блестела насмешка, и он любил поиграть словами. Он говорил о реальной ситуации во власти с озорной беспечностью, не опасаясь ни ушей, ни микрофонов. Иногда он прерывал разговор с приезжавшими к нему в Гавану латиноамериканскими друзьями и начинал кричать, обращаясь к стенам своей квартиры, передавая послание Пинейра, главы службы безопасности: "Эй, ты, рыжбородай засранец!" А стены действительно записывали эти послания. Но он, конечно же, считал, что из-за его известности с ним ничего не может произойти. Когда правительство решило, что дерзости и провокации Падрелио переполнили чашу их терпения, то его арестовали и поместили в камеру госбезопасности. Для многих испано-американских и французских писателей эти события подтвердили их опасения относительно эволюции кубинского режима в сторону утопичных для Восточной Европы форм, основанных на единогласии и ортодоксии. Другие же наоборот полностью приняли такие идеологические действия режима и поспешили расценить их как средство революционного оздоровления и возмездия мелкобуржуазному по эту и провокатору, объективно игравшему на руку империализму. Картас неожиданно высказал безусловно искреннее компромиссное мнение, в правильности которого он сумел себя убедить. Он вошёл в наш маленький офис, уселся на хрупкий деревянный стул, затрещавший под весом этого гиганта, профессорским движением на делочки. и стал изучать проект телеграммы Фиделю Кастро, которую в то утро редактировал импульсивный Хуан Гэйти Соло. Потом он очень медленно положил листок на стол, снял очки, но продолжал держать в руке, словно знак вопроса, а его голубые, по-прежнему полные подростковой ясности глаза, выражали только скорбь и беззащитность. А нужно действовать с всяческой осторожностью, сказал он наконец, гортанно произнося Р, так же как это делал Олег Карпентьер. Он начал предлагать небольшие, умные, невинные поправки. Старик, может быть, Фидель вообще ничего не знает об этом аресте? Бывали подобные случаи? А значит, было бы преждевременно отправлять ему телеграмму протеста. Нужно отправить телеграмму, в которой мы осторожно выражаем нашу озабоченность арестом подилья. И, конечно же, не стоит публиковать нашу телеграмму, по крайней мере, в ближайшие восемь или десять дней. Надо дать знать Фиделю и дать ему время разрешить эту проблему, которая, в конце концов, старик по сравнению со всем, с чем ему приходится иметь дело времена выглядеть просто мелочью, глупостью, совершённой каким-нибудь поторапившимся чиновником. У Картасары были причины так думать. За несколько месяцев до этого по делу я потеряла работу, и проблему решил Карлос Франке, бывший в то время друг ум всех писателей Бума и кем-то вроде странствующего посла Куба в Европе. Он позвонил Селии Санчес, секретарше Фиделя. Нечто подобное могло произойти и теперь. Хуангой Тесоло взялся за это дело с той же горячностью, с которой он делал все, что в конкретный момент волновало его сердце, и поспешил остановить эти благочестивые рассуждения, предложив внести изменения в текст, чтобы как можно скорее начать сбор подписей. Хулио, не посоветовавшись ни с кем, и очевидно считая, что, делая послание более беспристрастным, он оказывает услугу Кубе, начал сглаживать в тексте все острые места, взвешивая каждое слово с тщательным вниманием часовщика. А потом он подписал письмо, не сомневаясь, что Картесер раскаивался в этом поступке до конца своей жизни, поэтому он даже представить себе не мог, какой будет реакция Кастро. Франс схватил телефон и говоряту по-испански, то на своём диком французском начал собирать богатый урожай подписей, начав с Сартра и Симоны де Бовуар. А я занимался темой, кого мы тогда называли людоедами. После того, как мы получили подпись Картасера, звонить им было очень забавно. А людое дое могли в будущем стать бюрократами коммунистического общества, если бы, конечно, они туда попали, так как то или из-за искусственной маскировки, а может быть, из-за своего идеологического и словесного максимализма, они всегда оказывались очень далеко от тех самых масс, о чего и меня необычно высказывались. Эти хранители всех марксистских норм обладают в целом словарем стереотипов, в котором Соединённые Штаты всегда представляли империализм янки, рабочий класс, авангард, пролетариат, диссидент были провокаторами, гусанос или контрреволюционерами, а дряхлый Советский Союз – родиной социализма, без которого Куба не состоялось бы. Товарищ, все они на самом деле прекрасно устроились, очень комфортно жили в отвратительном капиталистическом обществе. Университетские профессора, чиновники ЮНЕСКО или организаторы какого-нибудь сборника, писавшие отчаянные очерки, мучительные стихи о голодающих детях и эксплуатируемых шахтерах, хотя никогда в жизни не спускались ни в одну в шахту, подражавшей не руде, хотя сами даже в подмётке ему не годились. С яростью утявкавши на Борхиса, побеждавшего на конкурсах в Доме Америк, где отмечали скорее их политическое послушание, чем их таланты. Проводили жизнь, организуя разнообразные коллоквиумы и симпозиумы, посвящённые таким темам, как компромисс латиноамериканского писателя, ездили с одного фестиваля на другой, превратившись в цыган от культуры. в представителей несчастного нутра Латинской Америки, в изгнанников, которыми они не являлись. Они всегда перемежали свои скорбные иеремиады, и яростные диатрибы радостями хорошей же кухни, улитками... Конфи из утки винами Глоары и Бордо. Если кто-то, как это произошло с одним моим перуанским писателем, не сообразит, как надо соблюдать формальности и предложат им публично бокал шампанского, шампанское пьют дома, если только это не запрещено из-за болезни сердца, то они, обращаясь к Гальорке, скажут дрожащим голосом, захлёбываясь от переполняющих их эмоций, Я не могу пить шампанское, пока на моём континенте текут реки крови. Это они распространяют самые примитивные южноамериканские стереотипы среди множества легкомысленных французов о их добрых самаритянах, ищущих героическое дело в далёких странах, которое помогло бы им справиться со своими печальными фрустрациями. Они восхваляют Хараброво партизана, члена Тупамара с Монтатнера и Сендера Луминоса, никогда не задумываясь о том, что те добиваются прихода кровавой военной диктатуры, от которой они сами, кстати, и никогда не пострадают. Мне так хорошо знакома эта фауна, что я стараюсь избегать всевозможных фестивалей и коллоквиумов, чтобы не встречаться там с её представителями. В эпоху Либра людей одея окружали картасера. Когда Падилье был арестован, то естественно, в каждом из них пробудился бледный инквизитор, маленький Рабеспьер с горлом, закутанным тёплым шарфом, требовущее провести объективный анализ проблемы, не поддаваясь уж, простите, мелкобуржуазному сентиментализму. Поэт не должен обладать какими-то особыми вольностями. Он должен быть равен сборщику трясиника или мельценеру и обязан действовать, подчиняясь революционной дисциплине. И не стоит забывать, что революция находится под угрозой. Импера листы расположились всего в 90 милях от её берегов, куда уж меньше, и поэтому нельзя позволять второсортному провокатору по эту ставить под сомнение её ценности и принципы. Так говорили мои дорогие людоеды, а я, как злобный карлик, получал удовольствие, когда звонил им, предлагая подписать телеграмму Кастра. "Хули уже подписал", говорил я им. И они падали с лошади. Это было заметно по тому, как они замолкали, словно поражённые электрическим ударом. Хулио подписал. Недоверчиво переспрошули они через несколько минут. Точно тебе говорю, Хулио подписал. Он думает, что Фидель ничего не знает об этой истории. Это может быть дело рук какого-нибудь поторопившегося мелкого чиновника или проявление сектантства, говорил я. Как это было со Скаланте? Упоминание о Банибале и Скаланте, секретаре коммунистической партии, осуждённого за 10 лет до этого за сектантство, производило на них волшебное воздействие. Оно напоминало им о прислоутом о левом уклоне, к которому они, конечно же, были близки. И страх перед ересью начинал стучаться в их душу. Как бьётся сердце грешника в глубине исповедали? Может быть, и так, говорили они, всё ещё терзаемые сомнением и попрежнему с недоверием. А ты уверен, что хулё подписал? «Спроси его сам». На следующий день они приходили в Либро, немного испуганные, немного подавленные, и подписывали. Хуанга и Тесоло, уже исчерпавшие всех известных ему писателей, начиная с Сартра и Симоны де Бувуар, теперь собирал подписи художников и музыкантов. В нашем списке не хватало только одного первоклассного имени – Гарсия Маркеса. Для меня в тот момент это был просто вопрос обстоятельств, мне никак не удавалось с ним связаться. В тот момент, когда арестовали по дилью, Габа был в отпуске в Колумбии. Он отправился в свои родные места, в жаркий край Маконде, и по телефону из Парижа с ним было абсолютно невозможно поговорить. Я оставил ему у наших общих друзей в Баранкилье послание, в которых просил срочно позвонить мне в Париж, как только он объявится. Габа не позвонил, и я просто решил, что ему не передали мою просьбу. У меня ни на секунду не возникало сомнений в его отношении к делу Падиле. Я знал или мне казалось, что я знал его позицию относительно Кубы. Мы вместе пережили там весьма знаменательные события, а после этого все услышанное нами рассказы подтверждали подозрение в том, что обладавшая огромным влиянием партия действовала в своём обычном сектанском духе. Гарси и Маркис думал, и я тогда был с ним согласен, что Фидель пытался этого по возможности избежать, но не обладал достаточно свободой действий из-за своей злосчастной экономической зависимости от Советского Союза.